Глава третья «Азарь здесь были тихими-тихими», — Рита шлепала босиком. Сапоги раскачивались за спиной. С болот полз плотный туман, холодил ноги, цеплялся за одежду, и Рита с удовольствием думала, как сядет перед разъездом на знакомый пенек. Наденет сухие чулки и обуется. А сейчас торопилась, потому что долго ловила попутную машину. Старшина же Восков вставал ни свет ни заря и сразу шел щупать замки на Пагаузе. А Рита как раз туда должна была выходить. Пенек ее был в двух шагах от бревенчатой стены сарая за кустами. До пенька осталось два поворота, потом напрямик через альшаник Рита миновала первый поворот и замерла. На дороге стоял человек. Он стоял, глядя назад, рослый, в пятнистой плащ-палатке, горбом, выпиравшей на спине. В правой руке он держал продолговатый, туго обтянутый ремнями сверток. На груди висел автомат. Рита шагнула в куст. Вздрогнув, он обдал ее росой, но она не почувствовала. Почти не дыша, смотрела сквозь редкую листву на чужого, недвижимо, как во сне, стоявшего на ее пути. Из леса вышел второй, чуть пониже, с автоматом на груди и с точно таким же тючком в руке. Они молча пошли прямо на нее, неслышно ступая высокими шнурованными башмаками по расистой траве. Рита сунула в рот кулак, да боли стиснула его зубами. Только не шевельнуться, не закричать, не броситься напролом через кусты. Они прошли рядом. Крайник коснулся плечом ветки, за которой она стояла. Прошли молча, беззвучно, как тени, и скрылись. Рита обождала никого. Осторожно выскользнула, перебежала дорогу, нырнула в кусты, прислушалась. Тишина. вздыхая ринулась на пролом. Сапоги били по спине. Не таясь, пронеслась по поселку, забарабанила в сонную, наглухо заложенную дверь. «Товарищ комендант! Товарищ старшина!» Наконец открыли. Восков стоял на пороге в галифе, тапочках на босу ногу, в нижней бязевой рубахе с завязками. Хлопал сонными глазами. «Что?» немца в лесу?» «Так...» Федот Евграфыч подозрительно сощурился. «Не иначе разыгрывают. Откуда известно?» «Сама видела. Двое с автоматами в маскировочных накидках». «Нет, вроде не врет. Глаза испуганные. Погоди тут...» Старшина метнулся в дом. Натянул сапоги на кинул гимнастерку в торопях, как при пожаре. Хозяйка в одной рубахе сидела на кровати, разинув рот. «Что ты, Федот Евграфыч? Ничего. Вас не касается». Выскочил на улицу, затягивая ремень с наганом на боку. Асянина стояла на том же месте, по-прежнему держа сапоги за плечом. Старшина машинально глянул на ее ноги. Красные, мокрые, к большому пальцу прошлогодний лист прилип. Значит, по лесу босиком шастала. А сапоги за спиной носила. Так, стало быть, теперь воюют. Команду в ружье, боевая тревога. Кирьянову ко мне бегом. Бросились в разные стороны. Деваха к пожарному сараю. А он в будку железнодорожную к телефону. Только бы связь была. «Сосна, сосна!» «Ах ты, мать честная!» «Либо спят, либо опять поломка!» «Сосна, сосна!» Сосна слушает. «Семнадцатый!» говорит, «Давай третьего, срочно давай ЧП!» «Даю, не ори, ЧП у него!» В трубке что-то долго сипело, хрюкало, потом далекий голос спросил. «Ты, Восков, что там у вас?» «Так точно, товарищ третий, немцы в лесу возле расположения». Обнаружена сегодня в количестве двух... Кем обнаружены? Младшим сержантом Асяниной. Кирьянова вошла, без пилотки, между прочим, и кивнула, как на вечерке. Я тревогу объявил товарищ третий. Думаю, лес прочесать. Погоди, чесать восков. Тут подумать надо. Объект без прикрытия оставим. Тоже по головке не погладят. Как они выглядят, немцы твои? Говорит, в маск на накидках с автоматами. Разведка, мыслю я. Разведка? А что ей у вас разведывать? Как ты с хозяйкой в обнимку спишь? Вот всегда так. Всегда Восков виноват. Все на Воскове отыгрываются. Чего молчишь, Восков? О чем думаешь? Думаю, надо ловить товарищ третий, пока далеко не ушли. Правильно думаешь. Бери пять человек из команды и дуй, пока след не остыл. Кирьянова там. Тут товарищ. Дай ей трубку. Кирьянова говорила коротко. Сказала два раза «слушают». Да пять раз поддакнула. Положила трубку, дала отбой. «Приказано выделить ваше распоряжение пять человек. Ты мне ту давай, которую видела. Ася не нападет старший». «Ну так, стройте людей. Построен, товарищ старшина». «Строй?» «Нечего сказать. У одной волосы, как грива до пояса, у другой какие-то бумажки в голове. Вояки. Чеши с такими в лес, лови немцев с автоматами». А у них тут, между прочим, одни родимые образа 1891 дробь 30 года. Вольно. Женя, Галя, Лиза... Сморщился старшина. Погодите, осянина. Немцев идем ловить не рыбу. Так чтоб хоть стрелять умели, что ли? Умеют. Хотел Восков рукой махнуть, но спохватился. Да, вот еще. Может, кто немецкий знает? Я знаю. Писклявый такой голосишко прямо из строя. Федот Евграфыч вконец расстроился. «Что я?» «Что такое я?» «Докладывать надо. Боец Гурвич?» «Ох-ох-ох, как по-ихнему. Руки вверх. Хэнде хох!» «Точно!» — махнул рукой старшина. «Ну давай, Гурвич!» Выстроились эти пятеро. «Серьезные как дети, но испуга вроде пока нет. Идем на двое суток, так надо считать. Взять сухой паек, патронов, по попять обоим, подзаправиться. Ну, поесть, значит, плотно». Обуться по-человечески, в порядок себя привести, подготовиться. На все 40 минут. Разойдись. Кирьянов осянина за мной. Пока бойцы завтракали и готовились к походу, старшина увел сержантский состав к себе на священие. Хозяйка, по счастью, куда-то смоталась, но постель так и не прибрала. Две подушки рядышком полюбовно. Федот Евграфыч угощал сержантов похлебкой и разглядывал старенькую и стертую на сгибах карту трехверстку. Значит, на этой дороге встретила. Вот тут. Палец Осянина слегка колупнул карту. А прошли мимо меня по направлению к шоссе. К шоссе? А чего это ты в лесу в четыре утра делала? Промолчала Осянина. Просто по ночным делам, не глядя, пояснила Кирьянова. Ночным. Восков разозлился. Вот ведь врут. Для ночных дел я вам смолично нужник поставил. Или не вмещаетесь? Насупились обе. «Знаете, товарищ старшина, есть вопросы, на которые женщина отвечать не обязана», опять сказала Кирьянова. «Нету здесь женщин», — крикнул комендант и даже слегка пристукнул ладонью по столу. «Нету. Есть бойцы и есть командиры, понятно? Война идет. И покуда она не кончится, все в среднем роде ходить будем. То-то у вас до сих пор постелька распахнута, товарищ старшина среднего рода». Ох, и язва же это Кирьянова. Одно слово — петля. К шоссе, говоришь, пошли? По направлению. Чёрт им у шоссе делать. Там по обе стороны ещё финскую лес сведён. Там их живо прищучат. Нет, товарищи младшие командиры, не к шоссе их тянуло, не к шоссе. Да вы хлебайте, хлебайте. Там кусты и туман, сказала Осянина. Мне казалось, креститься надо, коли что кажется, проворчал комендант. Тючки, говоришь, у них? «Да, и, вероятно, тяжелые. В правых руках несли, очень аккуратно упакованные». Старшина свернул цигарку, закурил, прошелся. Ясно все вдруг для него стало. Так ясно, что он даже застеснялся. Мыслю тол они несли. А если тол, то маршрут у них совсем не на шоссе, а на железку. На Кировскую дорогу, значит. до Кировской дороги не близко», сказала Кирьянова недоверчиво. «Зато ли сами А леса здесь погибельные. Армия спрятаться может, не то что два человека. Если так заволновалась Асянина, надо же охране на железную дорогу сообщить. «Кирьянова сообщит», — сказал Восков. «Мой доклад в 12.30 ежедневно, позывной 17. Ты ешь, ешь, Асянина, топать-то весь день придется». Через сорок минут поисковая группа построилась, но вышли только через полтора часа, потому что старшина был строг и придирчив особенно. Разутся всем. Так и есть. У половины сапоги на тонком комчалке, а другой половины портянки намотаны словно шарфики. С такой обувкой много не навоюешь, потому как километр через три вояки эти ноги свои собьют до кровавых пузырей. Ладно, хоть командир их, младший сержант Асянина, правильно обута. Однако, почему подчиненных не учат? Сорок минут преподавал, как портянки наматывать. А еще столько же винтовки чистить заставил. Они в них, ладно, если мокритс не развели, а ну как, стрелять придется. Остаток времени старшина посвятил небольшой лекции, вводящей, по его мнению, бойцов в курс дела. «Противника не бойтесь, он по нашим тылам идет, значит, сам боится». Но близко не подпускайте, потому как противник все же мужик здоровый и вооружен специально для ближнего боя. Если уж случится, что рядом он окажется, тогда затаитесь лучше. Только не бегите, упаси бог. В бегущего из автомата попасть – одно удовольствие. Ходите только по двое. В пути не отставать, не курить и не разговаривать. Если дорога попадется, как надо действовать, знаем, сказал Рыжая. «Одна справа, другая слева». «Скрытно», — уточнил старшина. «Порядок движения такой будет. Впереди главный дозор в составе младшего сержанта с бойцом. Затем в ста метрах основное ядро. Я...» — он оглядел свой отряд с переводчицей. «В ста метрах за нами последняя пара. И те, конечно, не рядом, а на расстоянии видимости. В случае обнаружения противника или чего непонятного...» «Кто по-звериному или там по-птичьему кричать может?» Захихикали дуры. «Я серьезно спрашиваю. В лесу сигналы голосом не подашь. У немца тоже уши есть». Примолкли. «Я умею», — робко сказал Гурвич. «По-ослиному. И-а, и-а». «Ослы здесь не водятся», — с неудовольствием заметил старшина. «Ладно, давайте крякать учиться, как утки». Показал, а они рассмеялись. Чего им вдруг весело стал, Восков не понял, но и сам улыбки не сдержал. «Так утица у собирает», — пояснил он. «Ну-ка попробуйте». Крякали с удовольствием. Особенно это рыжая старалась, Евгения. «Ох, хороша девка! Не приведи бог влюбиться, хороша». Но лучше всех, понятное дело, у Асяниной получалось. Способная видать. И еще одно неплохо. У Лизы, что ли, кореностая, плотная, то ли в плечах, то ли в бедрах... Не поймешь, где шире. Восков еще в первый день на нее внимание обратил. И голос лихо подделывает. И вообще ничего, такая всегда пригодится. Здорова хоть паши на ней. Не то, что пигалицы городские. гали четверт, тогда Соня Гурвич переводчица. Идем на вопь озеро Глядите сюда. Столпились у карты, дышали в затылок, в уши. Смешно. Ежели немцы к железке идут, им озеро не миновать. а пути короткого они не знают. «Значит, мы раньше их там будем. До да места нам верст двадцать. К обеду придем». «И подготовиться успеем, потому как немцам обходным порядком, до да таясь, не менее чем пол леса отшагать надо». «Все понятно, товарищи бойцы?» «Посерьезнее его бойцы?» «Понятно». «Им бы нагишом загорать, да в самолет пулять. Вот это война». «Младшему сержанту Осяниной проверить припасы готовность. Через 15 минут выступаем». Оставил бойцов. Надо было домой забежать. Хозяйке еще до этого поручил Сидор собрать, да и захватить кое-чего требовалось. Немцы-вояки злые, это только на крикатурах их пачками бьют. Требовалось подготовиться. Мария Никифоровна собрала, что велел, даже больше. Сало шматок положила до рыбки вяленой. Хотел ругнуть, но передумал. А Рава-то, что на свадьбе? Сунул в Сидор патронов побольше для винтовки и нагана. Пару гранат прихватил, мало ли что может случиться. Хозяйка глядела испуганно, тихо, глаза на мокром месте. И тянулась, уж так вся тянулась к нему, хоть и не двигалась с места, что восков не выдержал. Руку на голову ее положил. Послезавтра вернусь, либо крайний срок в среду. Заплакала. Эх, бабы, несчастный народ. Мужикам война это как зайцу курева, а уж вам-то. Вышел за околицу, оглядел свою гвардию. Винтовки чуть прикладом по земле не волочатся. Вздохнул. «Готовы?» «Готовы», — сказала Рита. «Заместителем на все время операции назначаю младшего сержанта Осянину. Сигналы напоминаю. Два кряка. Внимание, вижу противника. Три кряка. Все ко мне». Засмеялись девчонки. А он нарочно так говорил. «Два кряка, три кряка». Нарочно, чтобы засмеялись, чтобы бодрость появилась. Головной дозор, шагом марш. Двинулись вперед. Осянина стал стухой. Восков обождал, пока они скрылись в кустах. Отсчитал про себя до ста. Пошел следом. С переводчицей, что под винтовкой, под сумком, с катком до да сидором, с харчами гнулась, как тростинка. Последними шли Камелькова и Галя четверта